43. Эта история еще раз подтвердила мою мысль о том, что то, чего не хватало мне, в данном случае деньги, было у нее. И наоборот. Я продолжала искать между нами параллели: то с радостью, то с грустью, осознавая, что мы накрепко связаны друг с другом. У нее есть Стефану. Достаточно ей щелкнуть пальцами, и он бежит ремонтировать мои очки. А у меня что есть? спрашивала я себя. И сама себе отвечала, что у меня есть школа, преимущество которого она лишилась навсегда. Мое богатство заключалось в образовании, и я всеми силами старалась убедить себя в том, что это действительно так. Учителя по-прежнему не уставали меня хвалить. Мне ставили высшие баллы. Я с отличием сдала курс теологии, и в награду мне подарили Библию в черном переплете. Я хвасталась своими успехами, как когда-то серебряным браслетом матери, а между тем не понимала, что мне с ними делать. В классе не с кем было обсудить книги, которые я читала, и мысли, приходившие мне в голову. Альфонсо учился прилежно, после неудач минувшего года он вошел в нужный ритм и успевал по всем предметам. Но когда я пыталась втянуть его в разговор об обрученных или каком-нибудь интересном романе, взятом в библиотеке учителя Ферраро, или, например, о Святом Духе, он в основном слушал, а сам не произносил ни слова, то ли от застенчивости, то ли от невежества. К тому же, если на уроках он отвечал на хорошем итальянском, то со мной сразу переходил на диалект. А на диалекте было очень трудно рассуждать о развращенности мирского суда, которое ярко обнаруживает себя во время обеда у Дона Родриго, или о сущности Троицы. Если Бог-Отец, Святой Дух Иисус, это одно, но в трех ипостасях, то, по моему мнению, между ними должна существовать какая-то иерархия, и тогда возникал вопрос, кто из них первый и кто последний. Мне вспомнились давние слова Паскуале о моем лицее, хотя он и считался классическим, но, очевидно, был не из лучших. Я подумала, что он прав. Мало кто из моих школьных подруг мог позволить себе одеваться так же элегантно, как девушки с улицы Деймиле. Никого из них никогда не встречали возле входа роскошные молодые люди на автомобилях лучше тех, что были у Марчелло или Стефано. Особым интеллектом тоже никто из моих одноклассников не отличался. Единственным, кто горел такой же жаждой знания, как я, был Нино. Но после того, как я намеренно холодно с ним обошлась, он даже не смотрел в мою сторону. Что мне оставалось? Мою голову переполняли самые разные мысли, которыми хотелось хоть с кем-то поделиться. Я бегала к Лиле, особенно во время каникул, и мы подолгу разговаривали. Я в подробностях рассказывала ей о школе и преподавателях. Она слушала внимательно, и у меня рождалась надежда, что она снова начнет интересоваться литературой и ходить, тайком или в открытую, в библиотеку за книгами. Но ничего такого не происходило как будто какая-то одна часть ее крепко держала на поводке другую. Зато у нее появилась привычка отвечать мне резко с насмешкой. Однажды, например, я пересказывала ей то, что узнала из курса теологии, и, чтобы произвести на нее впечатление, заговорила о Святом Духе, роль которого оставалась для меня непонятной. Что такое Дух Святой? вопрошала я. Некая сущность, подчиненная Богу, Отцу и Иисусу. Что-то вроде посредника между ними или некий чудесный флюид, который исходит от них. Если верно первое, то получается, что посредник равен богу-отцу и богу-сыну. Но это ведь невозможно. Это то же самое, что утверждать, будто мой отец, швейцар в муниципалитете, равен мэру или Акиле Лауру. Если верно второе, и это флюид, то он должен быть частью того, от кого исходит, как пот или голос но тогда Святой Дух неотделим от Бога Отца и Сына Его Иисуса. Или Святой Дух самый главный, а остальные двое лишь способ его существования. Я не понимаю, зачем он нужен». Лила в тот момент одевалась. Они со Стефано собирались в кино спину Черино и Альфонса. В новой юбке и новой блузке она выглядела другой. Даже ноги больше не напоминали две спички. Она прищурилась, будто пытаясь рассмотреть что-то видимое ей одной. Ты все еще увлекаешься этой ерундой, Лену? Спросила она на диалекте. Мы живем на огненном вулкане, на его остывшем пятачке, плавающем на поверхности лавы. Мы строим на нем дома, мосты и дороги. Иногда лава вырывается из жарловизуя и вызывает землетрясение, которое рушит все, что мы построили. Мы дышим микробами, несущими болезни и смерть вокруг бушуют войны вокруг нищета и озлобленность в любую секунду с тобой может случиться такое что тебе слез не хватит оплакать свою судьбу и на что ты тратишь время на курс теологии ты все еще пытаешься понять что такое дух святой брось этот мир сотворен не отцом сыном и святым духом а дьяволом лучше посмотри какое ожерелье мне подарил стефану это жемчуг примерно так она сказала окончательно ввергнув меня в замешательство. И не только в тот раз. Она все чаще прибегала к подобному тону, чтобы уйти от спора со мной. Стоило мне упомянуть Святую Троицу, она парой небрежных шуток, впрочем, вполне доброжелательных, переводила разговор на другую тему и торопилась показать мне подарки Стефану. Обручальное кольцо, ожерелье, новое платье или шляпку. Вопросы, в которых я разбиралась, заслуживая уважения преподавателей, отметались как не имеющие значения. Я забывала про вычитанные в книгах идеи и шла любоваться роскошными подарками ее жениха, которые в бедной обстановке дома сапожника Фернандо выглядели чужеродными предметами. Я, примеряла ее платье и драгоценности, моментально понимала, что на мне они никогда не будут смотреться так, как смотрелись на ней торопливо прощалась и уходила к себе.